102. Напряженное наполнение сердца владыкою делает общение осязаемым. При четко установившемся ритме время уже не имеет значения, то есть можно уже писать и в необычных периодах, если ощущается импульс. Я хочу, чтобы устремление ко мне было полное, ибо в разрывы щели или вторгается посторонний, или утекает огненная энергия. Надо достичь определенной степени напряженности, чтобы общение состоялось. Это напряжение поддерживается сердцем. Его можно усилить любовью, сознательно посылаемой по огненному проводу. За любовь, свет и близость. Не забуду, не покину, не оставлю, не замолкну, если сердце в любви ко мне устремляется. Любовь — великий магнит. Любовь — великий двигатель. Любовью к владыке преодолеваются преграды материи. Сумей любить, если восходишь. Зов любви принесет ответ возлюбленного. Зов. Как красиво звучит это слово. Зов, устремленный в пространство, как молния рассекает слои низшей материи. Зов и отклик — великий закон двойственности, приведенный в движении магнитом сердца.